Глава 10. ОСИЯ Я пыталась считать повороты и хоть так, хоть примерно понять, куда меня везут. Но в отличие от чувствительности к магии, с ориентацией на местности мне явно не повезло. Наконец карета остановилась. Я услышала, как открылась дверь. Зашуршала одежда. Видимо, кто-то выходил или заходил. А затем карета снова тронулась. И с моей головы сняли мешок. И Настя сияла. Выглядела она бледной и измученной, но уже лучше, чем в суде. А кроме нее никого не было. Окно закрыто плотной занавеской, но в углу горит магический фонарь. «Прости», — сказала она, — «мне так нужно было тебя увидеть». И бросилась обниматься. Я ощутила себя крайне неблагодарной и эгоистичной тварью. Но мне после пережитого ужаса хотелось не столько обнять подругу, сколько придушить. «И на-си!» прошипела я, отплевываясь от так и норовящих залезть в рот светлых волос и пытаясь не стучать зубами. На меня напала запоздавшая дрожь. «Я... меня... прости!» — беззаботно повторила блондинка, крепче стискивая меня в объятиях и начиная всхлипывать. — Я так рада тебя видеть! Я не могла просто так уехать, не попрощавшись и не извинившись, Аська! — инаси уже почти мирно отзываюсь я. — Что вообще происходит? — Если бы я знала! — вздыхает она, выпуская меня из объятий. — Антуан! Он был немного странный последнее время, как я теперь понимаю. Что-то у него там было важное на работе. Он даже задерживаться стал часто, по крайней мере, говорил, что на работе. Растеряна добавляет Иннаси, поднимая на меня беспомощный взгляд огромных корих глаз. Я никогда не лезла в его дела, и я без понятия, что они все теперь от меня хотят. Шкатулку, предположила я, подозрительно рассматривая девушку. Как отреагирует? Иннаси удивленно моргнула. и с легким удивлением переспросила. — Какую шкатулку? — Не знаю, — призналась я. — Ты никакой шкатулки у Рифтера не видела? — У него полно шкатулок. — Было, — пожала она плечами. — Ась, а правда, что... что он умер на твоих глазах? Я вздрогнула. И Настя неслышно плакала, отчаянно кусая губы. И у меня не осталось сил на нее сердиться. Он пришел в госпиталь, пробормотала, чувствуя себя виноватой вопреки всякой логике, что не спасла, что не предвидела. Свадьбу предвидела, а вот это нет. И... Чуть слышно торопит она меня. Он действительно был проклят? Действительно. Я чувствую, что тоже вот-вот начну плакать. Мне невыносимо под взглядом Иннаси. — Расскажи, — просит она зачем-то. — инаси Он сразу умер. Что рассказать? В отчаянии спрашиваю я. Ему было больно? Упрямо интересуется она. Нет, вру я, не было. И Наси, постарайся лучше что-нибудь вспомнить. Что-нибудь, что поможет понять, что нужно. Вспомнить? Я всю голову сломала, вспоминая, вздыхает она, начиная всхлипывать чуть резче. Мне уже кажется подозрительным вообще все, начиная с нашего знакомства и заканчивая его друзьями и работой. Мне кажется, инаси хочет сказать что-то еще. Может, даже что-то единственно по-настоящему важное. Но тут, рывком распахнув дверь, заходит светловолосый и крайне неприятный тип. брат Наси. И кажется именно тот, что хватал меня за косу. Пора. Говорит он сестре, почему-то глядя при этом на меня. И Насси еще раз порывисто стискивает меня в объятиях, шепчет, как она рада, что я ее простила и что мы повидались, и выскальзывает куда-то в ночь. Вероятно, ее ждет другая карета. А вот я остаюсь один на один с ее братом и его странным взглядом, который все больше походит на взгляд какого-нибудь активно практикующего маньяка. И только тут я понимаю, что руки-то мне никто так и не развязал. Отвезите меня обратно, мрачно говорю ему, все еще надеясь, что мое неожиданное приключение отнюдь не так ужасно и опасно, как мне подумалось вначале. «Пожалуй, — говорит мужчина, качая головой, — ради безопасности сестры я должен подержать тебя где-нибудь пару дней». что зачем ты переспрашиваю я, хотя все прекрасно расслышала. Более того, я это уже прочитала в его глазах. Но уж очень хочется, чтобы было по-другому. Побудешь пару-тройку дней в укромном месте. Растягивая слова и явно получая удовольствие от ситуации, говорит он. Заодно и познакомимся. Поближе. И Наси утверждает, что ты необыкновенная. Вот и проверим. Что такого в тебе, необыкновенного?» «Нет. В отчаянии говорю я, как будто бы это не угроза, а предложение, от которого можно отказаться. В ответ мне лишь крайне довольная усмешка и многообещающий взгляд, пугающий до да нельзя. Он меня не отпустит, обреченно крутится в голове, ни через три дня, ни через неделю, ни через месяц. Либо убьет, либо так и будет держать в укромном месте. Но первое вероятнее. Наиграется и убьет. Я чувствую себя почти как цыпленок под взглядом удава. Но некий план у меня все-таки рождается. Пусть и плохо продуманный и рисковый. Окно по-прежнему занавешено И я изо всех сил прислушиваюсь к шуму снаружи. Когда к мерному перестуку копыт, Добавляется гул голосов и шум, пусть и редких, но все же других проезжающих карет. Я, извернувшись и проявив чудеса гибкости и ловкости, по крайней мере для себя, достаю из кармана флакон с универсальным противоядием и под заинтересованным взглядом похитителя случайно роняю на пол. Ногой пытаюсь задвинуть подальше, и мужчина стремительно наклоняется, чтобы его поднять. «Ну...» но... «Ка!» — начинает он говорить, но закончить фразу у него не получается. Я изо всех сил бью его ногой в лицо. Кажется, хрустнул нос. Я, стиснув зубы и практически зажмурившись, добавляю еще пару раз и выскакиваю. А вернее, вываливаюсь из кареты. Падение отзывается болью в локтях, коленях, бедре и даже спине. Не знаю даже, как можно было ушибить все это разом. Но куда больше, меня беспокоит другое, куда бежать. И еще то, что я не смогла забрать флакон. Продумывая в попыхах свой нехитрый план, я почему-то была уверена, что мужчина не успеет дотянуться до флакона и сжать его в руке. И я смогу либо уничтожить, либо даже забрать с собой зелье. Увы, флакон остался в кулаке мужчины. И надежда, что он раздавил его сам, инстинктивно сжав руку от боли, Весьма призрачно. Район мне совершенно незнаком. Я наугад сворачиваю в какие-то темные грязные переулки, спотыкаясь и поскальзываясь. Я даже не хочу знать, что там под моими ногами на каменной мостовой. И чувствую, что все зря. Меня нагоняют. С каждой секундой изматывающего бега расстояние между нами неуклонно сокращается. Я слышу, как приближаются шаги. От отчаяния и безнадежности Мне хочется завыть и сразу сдаться. Чего ради заставлять сердце выпрыгивать из груди и избивать в кровь ноги, если вот-вот на моем плече сомкнутся жесткие пальцы? Я все равно бегу, проклиная про себя и собственную лень. Вот давно надо было начать бегать по утрам, хотя бы через день. Глядишь, смогла бы убежать. И Наси! Вот приспичило же ей попрощаться таким необычным образом. Лучше бы письмо написала. И братьев Иннаси, ради безопасности сестры, надо было отговорить ее от встречи, а не покушаться на мою свободу и жизнь. Я не выдерживаю и трачу драгоценные доли секунды, чтобы оглянуться, сделав очередной поворот. Порожденное страхом ощущение, что преследователь уже в шаге от меня невыносимо, но позади никого пока нет. А вот впереди... Я врезаюсь в кого-то на полном ходу. Меня успевает накрыть волной ужаса, что братья Иннаси меня обхитрили, взяли в клещи. Но волосы у почти сбитого мной мужчины темные. А еще у него глаза Альда, чуть светящиеся в темноте, и рука в гипсе. Мир так тесен. «Травница Яра!» — говорит он, удерживая меня за локоть. а затем отпускает и достает нож. Я не успеваю ни ужаснуться, ни шарахнуться. Молниеносное движение, и мои руки свободны. Нужна помощь? Помощь мне чертовски нужна, но что-то не дает просто взять и согласиться. Безумие и самоубийственные наклонности вероятно. Ведь какая разница, что он может попросить потом? если иначе никакого потом может вообще не наступить. Я сварю тебе какое-нибудь очень хорошее зелье, торопливо обещаю я, любое из разрешенных. Не нужно. За тебя расплатился Яр, — говорит Альт, изучая что-то за моей спиной. И я в ужасе слушаю, как отвечаю ему почему-то «нет». «Вот я дура-то!» — думаю с тоской. разворачиваясь к неспешно подходящему преследователю. Видимо, он тоже распознал Альда и решил не нервировать того резкими движениями. А из-за поворота показался уже и тот с разбитым лицом. И уж теперь-то он точно меня не отпустит. альт почему-то медлит и не уходит. Хочет посмотреть, поторговаться, ждет, что я передумаю. «Ну, давай же, осия!» Скажи что-нибудь, не тупи. Осия, не глупи. Словно подслушав мои мысли, говорит один из преследователей. Тот, который, видимо, правил лошадьми. Мы ничего тебе не сделаем. Отвезем обратно в академию или в госпиталь, куда скажешь. Прости, шутка была действительно неудачной. Поддерживает его второй, держась рукой за окровавленное лицо. Я не думал, что ты воспримешь это всерьез. Они звучат убедительно. Очень. Настолько, что я думаю о том, что оставшиеся несколько дней до отъезда на практику мне надо провести в каком-нибудь укромном и надежном месте. Как назло, в голову приходит лишь безумная идея въехать в комнату Яру. Но я ее даже не хочу рассматривать. Я должна позаботиться о себе сама, а не вручать свою жизнь в руки хоть и обаятельного, но весьма сомнительного Альда. Я сам провожу девушку, куда ей надо. В это время высокомерно заявляет другой, еще более сомнительный Альт, ненавязчиво подбрасывая в здоровой руке нож. «Асия!» — протягивает мне руку блондин с неповрежденным лицом. «Сестра не простит нам, если с тобой что-то случится. С нами тебе будет совершенно безопасно». А мне вспоминается почему-то сама Иннаси, сбитой. и с такой готовностью пришедшие ей на помощь родственники. А я сама не замечаю, как принимаю предложенную мне загипсованную руку Альда. Не знаю, насколько это неверный выбор, и есть ли вообще верный в данной ситуации. Братья и Насси переглядываются. Хотят напасть? Думают, что справятся с Альдом, у которого только одна рука? Я бы все равно поставила на Альда. И они... Видимо, рассудив так же, отступают. Еще раз заверяют меня, что не собирались ни в коей мере меня обижать, просят не держать зла и под пристальным взглядом моего неожиданного защитника уходят. «Спасибо», — говорю я, — «пока мы идем обратно к широкой улице, на которой водятся экипажи. Я чувствую себя невероятно неловко. Наше предыдущее общение никак не предполагало, что он будет мне помогать. и рука его пострадала, кажется, из-за меня. «Не за что», — любезно отзывается Альт, словно и не было этих мешочков с деньгами, вторжения в мою комнату и жестокой драки между ним и Яром. «Меня зовут Бран. Куда тебя отвезти?» «Мне больше всего хочется либо к Яру, либо в полицию и написать там заявление на братьев Иннасе, но я заставляю себя произнести. В госпиталь». Стоит начать описывать в полиции обстоятельства нападения, и всплывет сама Иннаси. А я все-таки не желаю ей зла. Впрочем, это не значит, что мне не надо как-то себя подстраховать. Осталось придумать как. Написать письмо и организовать его отправку, если со мной что-то случится? Наварить парализующего зелья? Спрятаться получше и найти телохранителя? Все перечисленное сразу? Что касается второго, вернее, первого варианта, который прямо лез в голову, мы с Альдом друг другу никто. С какой радости он должен взвалить на себя заботу о травнице с кучей странностей и проблем. И чем я буду с ним за это расплачиваться? с Собой? Ну уж нет. В госпитале тихо и пусто. На обшарпанной скамье для ожидающих своей очереди пациентов никого. И вообще никого. Видимо, Лана решила не дожидаться опаздывающую сменщицу, то ли была уверена, что я вот-вот появлюсь, то ли ей было все равно, а может, и то, и другое. В иной раз я бы обрадовалась царившей пустоте. Можно попробовать поспать. Но сегодня чувствовала лишь страх и была уверена, что не засну, так и просижу, настороженно гипнотизируя дверь и вздрагивая от малейшего шороха. Перебирая в памяти события прошедшего вечера и гадая, неужто правда это была шутка? И чем я теперь обязана брану? Так что появившимся вскоре пациентам, шумной и не совсем трезвой компании, я даже обрадовалась. Простив им не очень-то культурную речь и то, что они пытались продолжить драку прямо здесь, в приемной. Под утро я все же заснула, прямо за столом. А когда открыла глаза, На столе стоял завтрак. А чуть подальше, подпирая плечом стену, стоял Альт. Красивый, возмутительно бодрый и элегантный. И смотрел так, что мое сердце сделало какой-то сумасшедший кульбит и забилось в два раза быстрее. «Раздевайся», — между тем велел Альт. И я чуть не задохнулась от возмущения. Даже оглянулась. «Это он точно мне похоже мне?» «С чего вдруг?» «Ага», — сказала я, демонстративно поплотнее запахивая серый халат. Спина отозвалась болью не только от ушиба, но и от неудобной позы, в которой я спала. Но я готова поклясться, что не морщилась и не шипела. «Выход там!» «Я серьезно», — сказал Яр, пропустив мимо ушей недвусмысленный намек. «Показывай спину». Я укоризненно уставилась на Альда и, молча взглядом, еще раз указала ему на дверь. Он не врач, не родственник мне, и не жених. Так что за такое требование я вообще должна бы дать ему по лицу, какими бы благими намерениями он не руководствовался. «Оси строго говорит Альд, делая шаг вперед. «Яр!» — упрямо вздергиваю подбородок, встречая его взгляд и на всякий случай отодвигаюсь. Все в порядке со мной. Кажется, он хочет сказать что-то еще, но просто пожимает плечами и направляется таки к выходу. И я, несмотря на то, что сделала все как надо, не хватало еще раздеваться перед посторонними мужчинами, чувствую себя глупо, но молчу. Даже когда Яр уже у дверей оборачивается, делает пару шагов назад и ставит передо мной на стол злополучный флакон. «Это, говорят, твое», — сообщает он мне. «И исчезает, оставляя меня в смятении и недоумении».